Глава тридцать девятая Над усадьбой повисла тишина. Симон помнил, как тяжело приходится после нескольких суток работы без сна. Запах пота в спальнях, когда каждая минута настолько бесценна, что все валятся в постель, даже не приняв душ. Кислый запах несвежего дыхания, утомлённый храп. Несмотря на конец апреля, на улице было холодно. Только что прошёл мощный весенний дождь, и под куртку пробиралась сырость. В такой вечер Симон предпочёл бы вообще не выходить из дома. Но сегодня у него не было выбора. Долг зовёт. Или приключение. Это уж как посмотреть. В будке охранников горел свет, поэтому он пошёл кружным путём, соблюдая особую осторожность. Некоторое время неподвижно стоял у калитки, желая удостовериться, что это не ловушка. То, что должно произойти, почти невероятно. Но всё было тихо, только капли падали с веток деревьев. Потом раздался негромкий шёпот, похожий на шелест листьев. Они пришли. Открыв калитку, он тут же увидел их. Они стояли всего в паре метров от дуба, за которым обычно прятался Симон. Когда тот сделал шаг вперёд, Буссе попятился. — Чёрт, это и правда ты, — прошептал он. Бусе стоял перед ним в форменной рубашке без куртки с небольшим рюкзаком через плечо. В его глазах Симон увидел тревогу. Не только холод заставлял его дрожать. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросил Симон. «Уверен. Больше не могу». Симон повернулся к Якобу. «Что там происходит? Сколько у нас времени?» «Всем разрешили поспать после целой недели без сна». Жилые домики должны быть готовы к приёму гостей через несколько дней. Но сейчас все дрыхнут. Если вы не потревожите сигнализацию, вас никто не заметит. Стэн сидит в будке, пойду отвлеку его, но и он наверняка дрыхнет. У Симона возникло желание схватить Якоба и увести с собой. Подумать только, как тот выдерживает всё это. Словно прочитав его мысли, Якоб ответил. Скоро. Но сейчас очередь Буссе. Они шли по лесу, пока не оказались за пределами видимости из усадьбы. Симон заметил, что Буссе хромает. «Ты что, повредил ногу?» «Да нет, ничего особенного. Ударился немножко». «Что случилось?» «Поскользнулся на камнях перед ледяным купанием». «Что за ледяное купание?» «Это новое наказание для тех, кто не справился с работой, пока не было Франца. Мы идём к скалам и окунаемся в воду, каждый день, под охраной». Чёрт возьми, Бусе, это же опасно для жизни. Вода ледяная. Франц говорит, что даже дряхлые старики могут окунаться в прорубь. Да, но потом они отогреваются в бане и, к тому же, спят по ночам. Он совсем спятил. Ты что, не понимаешь? Наверное, ты прав. Первые дни в домике Симона Бусе сидел как парализованный. Этот сгусток энергии, носившийся по территории Виатера, самый фанатичный последователь, работавший больше всех, самый преданный, сидел теперь молчаливый, как рыба, на диване у Симона и смотрел в одну точку. Но Симон понимал, Буссе не за что было зацепиться. По другую сторону каменной стены у него не было своей жизни. Симон знал историю Буссе. Его родители погибли в автокатастрофе, когда тому было четыре года. После этого он жил в нескольких приемных семьях, а в подростковые годы связался с преступными группировками. Освальд завербовал его после одного своего выступления. Позднее он говорил, что его привлекла преданность во взгляде Буссе. Виатера стала для него своего рода перерождением. Он был буквально воплощением секты. Энергичный и верный Освальду стал его правой рукой. Но всё это было до того, как Освальд стал сердиться на него, а рано или поздно он начинал сердиться на всех. Симон знал, что Бусе пришлось вынести бесчисленное количество насмешливых прозвищ и выволочек, к тому же Освальд несколько разбил его. Симон подумал, что человека можно освободить, но освободить для чего-то, а не в полную пустоту. Для Бусе же не существовало мира за пределами усадьбы. Поначалу он, как и Анна, почти всё время спал и жадно ел. На третий день начал беспрерывно говорить. В целом Буссе рассказывал то же самое, что и Анна, только добавил ещё про то, что произошло после возвращения Освальда. Первой мишенью для его гнева стала Мадлен, а потом и сам Буссе. Самым ужасным было то, когда Освальд заставил их целые сутки просидеть неподвижно на стульях, в то время как другие... Стерегли их и лили на них воду, когда они отключались. Предполагалось, что в ходе наказания виновные обдумывают последствия своих безответственных поступков. Симон мог легко сказать Буссе, что тот рассказывает о вещах совершенно диких и должен уже и сам это понять. Но он знал, что Буссе все еще сомневается и что должен сам сделать выводы. Этот процесс невозможно ускорить. Симон старался сделать так, чтобы Буссе каждый день выходил на территорию пансионата подышать свежим воздухом. Задачи не из лёгких, за ним охотились. И не пару дней, как за Анной, а целую неделю. Мотоциклы, гонявшие взад вперёд по дороге, возгласы и крики из леса, которые прочесывали несколько раз. Охранники, приходившие в пансионат. Инга терпеливо объясняла, что у неё действительно нет никакого беглеца. Но в к Симона так никто и не заглянул, что слегка сбило его с толку. Писать и читать Бусе умел не особо, так что Симон не стал давать ему книги. Вместо этого посадил его за компьютер, дав полазить по интернету. На пятый день Бусе проснулся необычно бодрым. «Знаешь, полное безумие, что я терпел всё это дерьмо. Только вот куда мне теперь податься?» Если меня найду, то поступит со мной ещё хуже, чем с Софией. Кстати, расскажи мне о проекте «София Бауман».» Буссев вздрогнул. «А ты-то как про это узнал?» «Плевать, рассказывай». Это был проект, цель которого была заставить Софию замолчать. Затравить её настолько, чтобы она никогда больше не решалась выступать против Франца. «Ты сам этим занимался?» «Поначалу — да. Бенни, Стэн и я» но Франц пришёл в бешенство, узнав о некоторых вещах, которые мы сделали. Короче, мы немного перестарались, когда написали на её двери потаскуха и всё такое. Это совершенно не в духе Франца. Тогда Виатера приехала к Алини и устроила нам выволочку. Тем самым голосом. Короче, хорошего мало. А потом отправила Бенни и Стэна на покаяние. Франц пообещал сам заняться этим делом, когда освободится. Так он и сделал, как ты слышал. «А что ещё вы делали?» «В основном всякие штуки в интернете. Из будки охранников. С нами работал один хакер. Ну и ещё этот резиновый член, который мы послали её соседке-старушке». какая гадость, Бусе!» «А собака?» «Какая собака?» «Та, которую приволок Бенни?» Симон издал вздох облегчения. «Нет, другая собака. Ладно, неважно. Послушай, мне кажется, ты должен сообщить обо всём этом в полицию». Бусе побледнел. «Симон, умоляю тебя, этого я никогда не смогу сделать. Это всё равно, что заявить на самого себя. Я же по самые уши в дерьме. Во всём участвовал. Да и какое это имеет значение теперь, когда София в США?» «Что?» «Так ему известно, что она там?» «Да, Мадера сказала как-то на общем сборе, заявила, что София сбежала, поджав хвост. Это звучало как победа, по крайней мере, для Виатера но она ничего не слышала о них с тех пор, как перебралась туда. Да, но Франц ее не забыл, в этом, может быть, совершенно уверен. Бусе, почему он так зациклился на Софии? Разве не очевидно? Она устроила ему веселую жизнь. Это да, но мне кажется, есть что-то еще. Просто печенка чую. Бусе задумался. Помнишь тот раз, когда София и Беньямин собирались сбежать? Естественно, Симон помнил эту историю. Освальд поставил камеры в комнате Софии и Бенемина и застиг их, когда они обсуждали план побега. После этого Франц вызвал меня на беседу. Он сказал, что София должна находиться под особым наблюдением, что ей не разрешается покидать территорию и что она — важная часть его планов на будущее. Больше я ничего не знаю. Да, но почему он не выбросил её из головы, когда она уехала за границу? не знаю, что тебе ответить, Симон. Может быть, ему надоело играть в кошки-мышки? Рано или поздно ему всё и вся надоедает. Симон подумал о Софии, которая, наконец-то, проявилась пару дней назад. На его сообщение она не отвечала. Когда, наконец, позвонила, он понял, почему. Она завела роман с этим Матиасом и по каким-то загадочным причинам стыдилась этого перед Симоном. Сказала, что это всё ненадолго, и она выяснит отношения с Бенемином, когда вернётся домой. На что Симон ответил, что он ей не папочка, и пусть она поступает, как считает нужным. Тем не менее, он почему-то испытал раздражение. Сообщение о том, что Освальд знает о её местонахождении, сразу вызвало у Симона приступ паранойи. Он почувствовал, что надо сменить тему. «Бусе, мы должны подумать о том, куда тебе двигаться дальше». «Я готов делать всё, что угодно, только бы они меня не нашли. Где я могу спрятаться? У меня такое чувство, словно я использую тебя, Симон, но у меня нет ни гроша. С чего мне начать? Наверное, я должен подыскать себе работу». Симон внимательно оглядел Буссе, сидящего на диване. На лице у парня появился лёгкий румянец, в глазах зажёгся огонёк. Сомнений быть не может. Симон выглянул в окно на угодье пансионата, простиравшиеся до самого леса. Всё начало зеленеть. В бледном весеннем небе торчали острые крыши теплиц. Когда Симон снова перевёл взгляд на Буссе, у него возникла идея, хотя он и сам не почувствовал, как пришёл к ней. Быстро поднявшись с дивана, Симон подошёл к телефону и набрал свой домашний номер. Трубку сняла мама. Она так обрадовалась, услышав голос Симона, что даже начала всхлипывать. «Конечно же, по весне им очень нужен дополнительный работник, если парень умеет вкалывать. А сам Симон не собирается приехать?» «Нет, сам я приехать не смогу», — ответил он. «И пообещай мне одну вещь. Никаких попыток привести его к Богу. Никаких молитв, рукоположений или бесед о пути Божьем». Так было решено, что Бусе отправится в Смоланд и поработает какое-то время в хозяйстве родителей Симона. На следующий день Симон собрал немного одежды и сложил её в рюкзак Буссе. Утром он отправился в деревню, купил куртку, зубную пасту и шампунь, а также снял немного денег в банкомате. Достаточно, чтобы Буссе продержался, пока не получит первую зарплату. Они сидели на диване, глядя друг на друга и ожидая, когда настанет пора идти к парому. Эдвин Бьорк пообещал спрятать Буссе по пути на материк. В воздухе повисло ощущение грусти. Симон уже скучал по Бусе, от души желая, чтобы у того всё устроилось хорошо. Пока они сидели так, раздался стук в дверь. Это была не Инга. Стучали жёстко и нетерпеливо. «Ну вот, теперь эти тупицы догадались, что Буссе здесь», — подумал Симон. «Много же им понадобилось времени». Он бросил взгляд на часы. Оставалось ещё 15 минут до выхода. Достаточно, чтобы отделаться от непрошенных гостей. «Спрячься в ванной», — сказал он Буссе, — «это наверняка Бенни или Стэн. Постараюсь отправить их в Освояси как можно скорее». Когда Симон открыл дверь, ему показалось, что он видит привидение. Настолько, что он тут же захлопнул дверь. Открывая её второй раз, он подумал, что ошибся, и за дверью наверняка Бенни или Стен, Но когда дверь приоткрылась, перед ним по-прежнему стоял Франц Освальд.